Глава двадцать «Здравствуйте, дядя», – почтительно поздоровался Эрих Зеппер, зайдя в кабинет главы семейства. Вообще-то обычно он не был столь почтителен. Не то чтобы он, упаси Господь, относился к главе семьи без уважения, но все же обычно глава самостоятельной ветви мог разговаривать с главой семейства почти на равных. Обычно, но определенно не сейчас. Слишком много проблем разом возникло у Эриха, слишком нужна ему была помощь семьи, И в этих условиях даже тень неуважения к дяде Георгу могла дорого обойтись. «Здравствуй, Эрих!» Георг Зеппер посмотрел отеческим взглядом на племянника. «Как дела? Чем порадуешь? Рассказывай!» «Порадовать особенно нечем», – вздохнул Эрих, устраиваясь в кресле. «Мы закончили доставать документы. Кое-что удалось спасти, но слишком многое оказалось утраченным. Самое неприятное состоит в том, что потеряна заметная часть церковных векселей». «Именно церковных или...» Вопросительно поднял бровь Георг. Или векселя церковных иерархов, снова вздохнув, пояснил племянник. «В том-то и проблема, что потеряны не просто деньги. Мы этими векселями очень многие держали за жабры. Без них кое-кто обязательно откажется сотрудничать». «Как-то восстановить их возможно?» – задумчиво спросил Георг, скорее размышляя, чем ожидая ответа. «Разве что попросить написать снова», — фыркнул Эрих. «У нас была даже безумная идея попросить какие-то услуги в обмен на обещание уничтожить эти векселя». «Не безумное, а глупое», — поправил ее дядя. «О несчастье с представительством всем известной, прежде чем оказывать услугу, нас обязательно попросят сначала предъявить вексель. Никто и пальцем не пошевелит, не убедившись, что его вексель не утрачен». «Верно, дядя», — пренул тот. «Я на днях попросил кардинала Хартмана о крохотной услуге, всего лишь немного помочь нам с Орди». Он покивал, а потом заявил как бы между делом. «Мой дорогой Эрих, я сейчас пытаюсь упорядочить свои финансы разобраться, кому и сколько я должен. Вы мне не поможете немного? Я пришлю к вам своего секретаря, покажите ему, пожалуйста, мои векселя». «Я пока тяну время, но подозреваю, что сейчас очень многие внезапно захотят, как он изящно выразился, упорядочить свои финансы». «Так и будет, Эрих, так и будет», – поджал губы Георг. «У некоторых людей совершенно отсутствует понятие чести». Собственно, на месте этих самых некоторых людей любой из семейства зепперов повел бы себя точно так же, но Эрих, разумеется, сделал осуждающее лицо и согласно покивал. Точную причину катастрофы установили, сменил тему дядя. Геологи подтвердили, что это был провал, образовавший естественным образом. Из-за близости к Дунаю там довольно много подземных вод, они постепенно размыли известняк. Хоть с этим проще, ворчливо заметил Георг. Признаться, у меня было, да и все еще остается серьезное подозрение, что кое-кто из наших церковных клиентов договорился с папой насчет сильного паладина. Эрих открыл был рот, чтобы ответить, а затем до него дошло, и он так и застыл с открытым ртом. — Что, племянник, понял? — грустно покивал дядя. — Даже если это событие было естественным, очень скоро многие догадаются, что ты неплохой способ погасить вексель. — И что делать? — спросил Эрих в полном ошеломлении от перспективы. «Сеть тайных хранилищ, очевидно», – пожал плечами Георг. «Клиент не должен знать, где хранятся его бумаги. Я уже начал работать в этом направлении. Пока рано об этом говорить, вот скоро опять будет общий сбор, и там мы обсудим этот вопрос подробно. А, кстати, ты упомянул Орди. Что насчет них?» «Непонятно. Бернар Орди жив и здоров. Из дома он выходит крайне редко, но несколько раз его замечали». «А мой человек?» «Про него ничего неизвестно. Он получил задание и больше на связь не выходил». — Странно, — задумчиво сказал Георг, — что-то не похоже на моего Ганса. Если бы встретились с трудности он обязательно должен был связаться. Но давай подождем еще немного, возможно, он просто сидит где-то в засаде. Эрих только молча кивнул. Да, собственно, сказать было и нечего. — Время обедать, — заметил Георг, взглянув на часы. — Составишь мне компанию, заодно расскажешь, как там поживает малышка Эдна. — С удовольствием, дядя, — улыбнулся Эрих. Спустившись по мраморной лестнице, они вышли на просторное крыльцо, и Эрих поежился от залетающих под портик холодных капель. Дядя посмотрел на него с иронией. Дядюшка Георг был сторонником здорового образа жизни и любил повыступать на тему изнеженности современной молодежи. В семье над этой привычкой посмеивались, но, разумеется, исключительно за глаза. «Может, поедем на моей машине?» – спросил Эрих, кивком показав настоящий рядом с крыльцом свой роскошный минс-дипломат. «Потерпи уж пару минут, подыши свежим воздухом», — с усмешкой ответил дядя. «Сейчас Пауль подъедет. Если так и дальше пойдет, ты скоро сможешь существовать только в стеклянной банке». «Что за удовольствие торчать на зимнем ветру?» — тихо пробурчал Эрих, но Георг не обратил на его бурчание ни малейшего внимания. Машина в самом деле подкатила буквально через минуту. Шофер выскочил из машины, и дядя с племянником спустили с крыльца. Но едва шофер протянул руку, чтобы открыть дверь, как раздался гулкий бум, и машина подпрыгнула. Бронированные стекла выдержали, но внутренность машины заволокло густым дымом. Шофер в ошеломлении попятился, споткнувшись, уселся на мокрый асфальт. Пстревожная охрана окружила в живой стеной, направив пистолеты в разные стороны, однако все вокруг оставалось спокойным. На некоторое время все замерли, напряженно ожидая дальнейших событий, но вокруг по-прежнему было тихо. В конце концов, все уверили, что больше ничего не произойдет. Шофер Эриха вылез из машины и направился к сидящему на земле Паулю, чтобы помочь ему. Но едва он сделал несколько шагов, как раздался еще один бум. На этот раз подпрыгнула машина Эриха. Стекла Минца-дипломата покрылись густой сеткой морщин, наглядно продемонстрировав, что Генрих Минц несколько пренебрегает защищенностью своей продукции. Запаниковавшая охрана засуетилась и срочно затолкала зепперов обратно в особняк. «Что происходит?» — с истерическими нотками в голосе спросил Эрих. «Это что, покушение?» «У тебя есть какие-то сомнения?» — с иронией посмотрел на него Георг. «Хотя, знаешь, на покушение это совсем не похоже», — задумался он. «Обрати внимание, оба взрывы произошли на наших глазах, но в тот момент, когда в машинах никого не было. Это больше похоже на предупреждение». «И кто же нас предупреждает?» — мрачно спросил племянник. «Пока непонятно», – пожал плечами дядя. «Я бы поставил на орди, но это как-то не вяжется с тем, что я о них знаю. Наши машины всегда находятся под охраной, и заминировать даже одну очень непросто. У захудалой семьи без средств не может быть таких специалистов». «Господин», – обратился к Георгу, незаметно подошедший слуга. «Вам передали посылку. Что прикажете с ней делать?» «Какую еще посылку?» – не понял тот. Привратнику ее передал какой-то мальчишка. Сказал, посылка для Георга Зеппера от Ганса Беллера. «От Ганса? Что он может мне прислать?» Георг недоумевающе посмотрел на Эриха, и тот ответил ему таким же взглядом. «Ничего не понимаю. Где эта посылка?» Привратник принес ее сюда, а вон она стоит у дверей. Георг посмотрел в сторону входной двери и действительно увидел топчущегося там привратника с не очень большой картонной коробкой в руках. «Вернер!» — позвал он. «Дядя, погоди!» — вмешался Эрих повелительным жестом, остановив двинувшуюся было к ним привратника — «А ты стой там. Дядя, ты не допускаешь, что это может быть бомбой?» «Бомба?» – задумался Георг. «Вряд ли. Проще было взорвать машину вместе с нами. Но ты прав, не будем рисковать», – он повысил голос. «Отойдите все подальше от Вернера, а ты, Вернер, открой коробку». Охрана опять сформировала живую стену перед ними, а Вернер, поставив коробку на пол, начал разрывать упаковку. Открыв коробку, он заглянул туда и немедленно отскочил в сторону. «Что там такое, Вернер?» – потребовал Георг. «Там голова, господин!» «Что за голова?» «Голова человека!» «Ясно, что не лошади!» Рассердился Георг. «Какого человека?» Превратник опять осторожно заглянул в коробку. «Я его не знаю, господин!» «Неси коробку сюда!» Со вздохом приказал Георг. Дядя с племянником одновременно заглянули в коробку, а затем посмотрели друг на друга. «Кажется, Ганс с нами уже не свяжется!» Меланхолично констатировал очевидный факт Эрих. «Эрих!» Лена до сих пор поражалась, насколько эффективным оказался, в общем-то, довольно примитивный способ Кеннера. Бойцы десяткой в самом деле стали относиться с искренним уважением к своей суровой командирше, которая местами даже начало выглядеть чем-то вроде любви. Приказы выполнялись со всем возможным старанием, а случись сейчас кому-нибудь отпустить в ее адрес хамскую шуточку в стиле Рустика Калины, так наверняка сами бойцы и отрихтовали бы шутнику морду. А всего-то надо было показать заботу о людях, организовать лечение для матери Воронича, немного потренировать Рощина, заставить лодырь сантехников разобраться с холодными батареями в казарме, выбить из интендантов дополнительные теплые вещи, в общем, позаботиться о тех простых мелочах, которые так важны для подчиненных, и о которых никогда не задумается начальник-мудак. Лена как-то даже высказала свое удивление Кеннеру, на что тут просто пожал плечами. Ничего удивительного, человек в основе своей не так уж и сложен. Все сложные шаблоны поведения – это тонкая шелуха, которая появилась относительно недавно. А основные инстинкты формировались в течение как минимум миллиона лет. Человек миллион лет был стайным животным, и стайный инстинкт нас настолько глубоко въелся, что избавиться от него совершенно невозможно. Вот смотри, что ты на самом деле сделала. Сначала уничтожила предыдущего вожака, продемонстрировала свою силу и раздавила возможное сопротивление. А когда добилась безоговорочного подчинения, то показала, что заботишься о стае. И все, стая признала тебя вожаком. Это одинаково работает что в бандитской шайке, что в научном коллективе, разве что способы самоутверждения отличаются. Это базовый инстинкт, и нам никуда от него не деться. И ты тоже этому инстинкту подчиняешься? Конечно, подчиняюсь. А куда я денусь? Человек, который не может хоть как-то встроиться в стайную иерархию, просто не в состоянии нормально существовать в обществе, которое на ней основано. Другие структуры в нашем обществе не работают. Может быть, еще через миллион лет наши базовые инстинкты постепенно изменятся, но сейчас мы имеем то, что имеем». «Что-то мне это совсем не льстит», — поморщилась Лена. «Правда, себе редко бывает приятной», — хмыкнул Кеннер. «Хочешь услышать приятное? Иди к христианским попам. Они тебе расскажут, что человек есть венец творения и создан по образу Божьему. Я, конечно, тоже не прочь быть венцом творения, но нам для начала стоило бы перестать вести себя как обезьяны». И вот сейчас елена вместе со Станиславом Лазовичем и сотником первого полка Игнатом Бером наблюдала, как десяток тремя группами штурмует укрепленное здание. Бойцы грамотно передвигались, умело прикрывали друг друга и в целом демонстрировали неплохую выучку. «Ну что скажешь, Игнат?» – спросил Лазович, не отрываясь от бинокля. Игната Бера за глаза, а порой в глаза звали Медведем. Был он здоров, нетороплив, основателен, да и вообще было в нем что-то медвежье. Вот и сейчас он как следует обдумал вопросы, только потом ответил. Нормально парни работают, балластом не будут, подучить придется, но немного. Впечатляющее достижение, госпожа, обратился Станислав к Лене. Я помню, какими они были, и, признаюсь, не верил, что из них выйдет толк. Отличная работа. Не будь вы тем, кто вы есть, сразу предложил бы вам офицерскую должность. Спасибо, Станислав, засмеялась Лена. Мне все же больше нравится работа в архиве. Ну так что, я их отзываю? — Да, мы все увидели, госпожа, — кивнул Лазович. — Отзывайте. — Донат, — прижала пальцем мобилку Лена. — Возвращайтесь сюда и стройтесь. Когда порядком подуставшие бойцы построились, Лена оглядела ровный строй десяткой объявила. — Ваш испытательный срок закончился. С этого момента вы полноправные ратники дружины семейства Орди. Поздравляю. Сейчас вы пройдете в канцелярию дружины, где подпишите постоянные контракты, а потом направитесь в расположение первого полка, где вас распределят по подразделениям. И как ратником дружины я представляю вам командира дружины почтенного Станислава Лазовича и сотника второй сотни первого полка уважаемого Игната Бера, в сотне которого вы и будете служить. Вопросы? У меня вопрос старшая, ожидаемо за всех, подал голос Рощин. Разрешите? Спрашивай, Донат. Мы будем служить в вашем десятке? Нет, Донат, отрицательно покачала головой Лена. Я была временно прикомандирована к дружине и сейчас возвращаюсь к своему постоянному месту службы. Хотя в дружине я бываю часто, так что с вами не прощаюсь. Но а вас раскидают по разным десяткам. Я понимаю, что вы уже привыкли друг к другу, но вам нужно стать частью дружины, а не отдельным десяткам, которые держатся на особицу. Однако служить вы будете в одной сотне, так что все равно будете рядом. У меня еще есть вопрос. Рощин слегка замялся, но потом все же решился. Вы кто? Лена в растерянности посмотрел на Лазовича, который равнодушно пожал плечами и заметил. — Да скажите им, госпожа, их же все равно прямо в канцелярии просветят. Лена вздохнула и неохотно ответила. — Моя полная фамилия Менцева Орди, глава семейства Кеннер Орди мой муж. Донат, понимающе кивнула а физиономию остальных изобразили разную степень удивления. — А ведь и в самом деле совсем не дурак, — подумала Лена. — Сам догадался, но никому говорить не стал. И десяток неплохо держит в руках. Действительно, стоит его продвинуть. — Да, вот еще, — добавила она, обращаясь к Лазовичу. — Донат Рощин направляется на курсы командного состава. — Эм, госпожа, — почтительно возразил Лазович, — разрешите напомнить, что господин лично контролирует все движения в списке офицерского резерва. — Тебе моего приказа недостаточно, что ли? — удивилась Лена. — Достаточно, — слегка смутился Станислав. — Я к тому, что обязан буду доложить господину о вашем приказе. Вообще-то Кеннер сам мне посоветовал Рощина продвинуть, заметила Лена. Но ты все равно доложи, раз обязана, хотя бы ради своего спокойствия. Донат, у тебя все с вопросами? Да, госпожа, кивнул тот. Игнат, они твои, командой Бер степенно прокашлялся. Я вам вот что скажу, парни, заговорил он. Вам выпала редкая удача послужить под началом самой госпожи. На физиономиях бойцов отразилось легкое сомнение. Любой из наших молодых радников вам позавидует, вам есть чем гордиться. Но только не забывайте, что госпожа за вас лично поручилась, а тот, кто ее доверие не оправдает, будет иметь дело со мной». При этом он продемонстрировал впечатляющую размеру кулак, и лица ратников приняли задумчивое выражение. «Выяснили? Вот и молодцы. Направо! В канцелярию дружины шагом марш!» Последние недели у Бернара выдались хлопотными, настолько, что даже попытка покушения никак не смогла занять его мысли и быстро вылетел из головы. Дела действительно навалились как-то разом. Пришла первая партия алхимии и немедленно начали возникать бесчисленные проблемы. Оптовики не особенно жаждали сменить поставщика. У кого-то слишком сильные были связи с зэперами, а кто-то просто их боялся. В конце концов, они все-таки покупали неохотно, но деваться им было некуда, Арди оказались единственным серьезным продавцом, который реально мог поставить товар. Бернар поначалу был шокирован тем, что группа Марины сделала созданием представительству Ззеперов, да и до сих пор оставался изрядно шокированным, но при этом он не мог не признать, что это очень помогло. И даже не только тем, что зепер оказались слишком заняты собственными проблемами, хотя это тоже поспособствовало. Главным было то, что оптовики пришли к выводу, что в ближайшее время от зэперов надежных поставок ждать не стоит, и вполне вероятно бойкота Орди не произошло. Но ну а тот, кто решился купить одну партию в обход привычного поставщика, купит и вторую и третью. Поговорка про коготок и птичку не на пустом месте возникла. Для себя Бернар тоже сделал кое-какие выводы. Главный вывод состоял в том, что его племянник отнюдь не наивный юноша, которого можно не особо принимать всерьез. Хотя не так. Человека с подобными связями в высших кругах в принципе невозможно не принимать всерьез. Точнее будет сказать, что его стоит всерьез опасаться, как стоит опасаться всякого, кто имеет возможность физически уничтожить практически любого противника и при необходимости сделать это без лишних раздумий. Лично для себя Бернард твердо решил держать бухгалтерию в идеальном порядке. Кеннер произвел на него впечатление разумного человека, который хорошо относится к своим родственникам, но которого этим самым родственникам все же очень нежелательно разочаровывать. Фирму еще нельзя было назвать нормально работающей, однако структура уже начала формироваться и пока неохотно, со скрипом, но самостоятельно функционировать. На днях должна была поступить вторая партия, и Бернару приходилось вертеться волчком, решая бесчисленные проблемы, которые возникали постоянно везде. Впрочем, вертеться волчком было не более чем фигурой речи. Когда в дверь кабинета постучали, Бернар просто сидел с тосткой рассматривая толстую стопку бумаг. «Войдите!» – откликнулся он, искренне радуясь поводу отвлечься. «Здравствуйте, Бернар!» – при открывшейся двери показалась Марина. «Можете уделить мне несколько минут?» «Для вас прекраснейшая. Я всегда свободен!» – галантно откликнулся тот. Марина скептически фыркнула, но комплимент ей явно понравился. Да и что может растопить сердце женщины надежнее, чем умело высказанный комплимент? Разве что умело преподнесенный подарок. Бернар умел и то, и то. «Собственно, я не отниму вас много времени», — заявила Марина, устроившись в кресле. «Я сегодня говорила с господином. Он отзывает нас домой». «Вот как?» — озадачился Бернар. «И что будет со мной?» «С вами все будет в порядке», — успокоил его Марина. «Ваша охрана остается, уезжает только моя группа. Мы здесь больше не нужны, да и нам лучше бы на некоторое время уйти в тень». Бернар вопросительно на нее посмотрел, явно ожидая подробностей. Во-первых, мы объяснили Георгу и Эриху зепперам, что покушение устраивать больше не надо, так что с этой стороны вам ничего не грозит. «Вы никого не убили?» – встревожился Бернар. «Нет-нет, всего-навсего предупредили», – улыбнулась Марина. «Но очень убедительно предупредили, они все хорошо поняли. и во-вторых, спецоперации устраивать больше не стоит, во всяком случае пока. Понимаете, если зепперов слишком часто начнут преследовать разные несчастья, у них появятся подозрения». Бернар непроизвольно поежился. Ему не хотелось даже думать, что будет, если выплывет то, что он использовал магусов, чтобы уничтожить представительство зепперов. Неприятности семейства Стеотеори покажутся по сравнению с этим не стоящим упоминанием пустячком. Оправдываться, что он сам ничего об этом не знал, будет бесполезно, и даже заступничество кардинала Скарцези вряд ли поможет, Дона да не станет заступаться в таком деле. «Лучше бы вообще обойтись безо всяких спецопераций», — совершенно искренне заявил он. «Нам из чади Чаадемада никак нельзя оставлять добрых христиан в покое», со смешком ответила Марина. «Лучше не шутить так», строго заметил Бернар. «Кстати, зэперы иудеи». «Беру назад свои слова насчет добрых христиан, мы займемся добрыми иудеями». «Ну хорошо, хорошо», примирительно подняла руки Марина. «Больше никаких шуток на тему дьявола». «Да уж, сделайте одолжение», недовольно сказал Бернар. «Не забывайте, пожалуйста, что мы все здесь тоже добрые христиане». «После всех ваших неприятностей с церковью могу только восхищаться крепостью вашей веры», с едва заметной иронией заметила Марина. «Церковь — это церковь, а бог — это бог». «Хорошо, хорошо», — вздохнула она. «Я же пообещала, что больше не буду. В общем, как я уже и сказала моей группе в обозримом будущем мелькать у вас не стоит. Но если вдруг возникнет необходимость, то мы сможем прибыть в течение пары дней». «Ну что же», — развела руками Бернар, — «я буду скучать по вам, очаровательные. Вы позвольте преподнести вам небольшой подарок на память?» — Не уверена, что подарок будет уместен, — нахмурилась Марина. — Если он посмеет дарить какое-нибудь колечко, как проститутке, набью ему морду, — решила она. — О, не подумайте, что речь идет о какой-нибудь пошлой безделушке, — улыбнулся Бернар. — Уверен, что подарок придется вам по вкусу, обворожительная. Марина с сомнением приподняла бровь. Тот улыбнулся еще шире жестом фокусника достал из ящика стола плоскую палисандровую шкатулку. — Откройте же, — предложил Бернар, придвигая к ней шкатулку. Марина некоторое время разрывалась между нежеланием и любопытством, но в конце концов любопытство победило. Она осторожно откинула крышку и ахнула в восхищении. На подложке розового бархата лежал небольшой дамский револьвер. Хромированный ствол был увид золотой лозой, а в центре резной накладки слоновой кости красовалась золотая монограмма МС. В специальных гнездах покоились шесть коротких патронов с позолоченными пулями. «М.С?» — вопросительно посмотрела она на Бернара. «Марина Сэмес?» — улыбнулся он. «Это вам на память обо мне, хотя я все же очень надеюсь увидеться с вами снова». «Очень милый подарок, Бернар!» — тепло улыбнулась Марина. «Я тоже надеюсь, что мы с вами еще встретимся, и у нас будет возможность посмотреть еще один кляссер». «Вам понравились марки?» — подмигнул ей тот. «Пожалуй, да», — со смехом ответила Марина. «Их куда удобнее рассматривать, чем картины или упаси боги скульптуры» и при этом вполне хороший тон, никакого дурновкусия. «А что вы имеете в виду под дурновкусием?» заинтересовался Бернар. «Например, когда я была еще студенткой, мне попытались показать коллекцию пробок от пивных бутылок». О -о -о -о — сделал большие глаза Бернар. «И чем же закончилось дело?» «Настолько низко я себя не ценила даже в голодные студенческие годы, так что для коллекционера дело закончилось печально», — усмехнулась Марина.